«Зачем вводить нас в заблуждение? Мне известно из достоверных источников, что корабль потерялся». «Макс попытался сыграть удивление. Я вас не понимаю. По-моему, вот он, наш корабль». Мистер Артур фыркнул. «Вы знаете, что я имею в виду? Что-то не получилось во время, э, как вы это там называете, перехода. Мы заблудились». Макс натянул менторскую личину. — Мистер Артур, уверяю вас, что кораблю не грозит абсолютно никакая опасность, а насчет того, что мы потеряны, я вас также заверяю, что даже если это и так, капитан мне об этом ничего не сказал. Я был в рубке управления во время перехода, и мне показалось, что шкипер... Остался им доволен. Вы не могли бы сказать мне, кто распространяет такие слухи? Это не шуточное дело. Люди могут поддаться панике. Ну, э, мне сказал один из членов экипажа. Я не знаю его имени. Хм, я так и думал. Из своего опыта космических путешествий продолжал он, цитируя слова своего дяди, Я знаю, сплетни на корабле — это единственное, что имеет скорость, превышающую скорость света. Им не обязательно иметь под собой какие-либо основания, они все равно распространяются. Он снова взглянул на стол. Интересно, что случилось с обедом? Я бы не хотел отправляться на дежурство голодным. Значит... — С нами все в порядке, Макси? — дрожащим голосом спросила миссис Вебербауэр. — Да, все в порядке, мадам? Миссис Дейглер снова наклонилась к нему и прошептала. — Почему же вы так вспотели, Макс? Его спасло появление официанта с супом. — Джим, где Думонт? — тихонько спросил его Макс. «Готовит обед?» — еще более тихо ответил официант. «А где же шеф-повар?» Официант наклонился к нему и прошептал. «Френчи в стельку пьян. По-видимому, он не сумел это перенести». Макс отпустил его. Мистер Артур тут же набросился на Макса. «Что он вам сказал?» «Я попытался выяснить, что случилось на Камбузе», — ответил Макс. «Насколько я понял, шеф-повар сегодня не в состоянии работать. Он попробовал суп. Судя по вкусу, можно предположить, что он сварил свои пальцы в этом так называемом супе». «Суп отвратительный, не правда ли?» От дальнейших уверток Макса спасло появление помощника капитана. Мистер Уолтер подошел к столику капитана и ударил ложкой о стакан. «Пожалуйста, внимание!» Он дождался тишины, затем достал из кармана листок бумаги. «Я должен сделать объявление от имени капитана. Те из вас, кто знакомы с теорией астрагации, знают, что космос...» Постоянно меняется из-за движения звезд, и поэтому космические путешествия даже по одному и тому же маршруту никогда не бывают совершенно одинаковыми. Иногда по этой причине бывает необходимо произвести некоторые изменения в маршруте корабля. Именно такое обстоятельство... Возникло во время нашего путешествия, и Асгард достигнет места назначения несколько позже. Мы сожалеем об этом, но не можем изменить законы природы. Мы надеемся, что вы отнесетесь к этому как к незначительному неудобству, или даже как к продолжению своего отпуска в дружелюбной и комфортабельной атмосфере нашего корабля. «Прошу также не забывать о том, что страховая компания, выдавшая вам полисы на это путешествие, полностью покроет стоимость финансового ущерба или потерь, которые могут последовать из-за опоздания корабля». Он убрал листок. Максу показалось, что он вовсе и не читал с него. «Это все, что касается объявления, которое хотел сделать капитан». «Но я хочу добавить кое-что от себя. Мне стало известно, что кто-то распространяет глупые слухи в связи с незначительным изменением в графике движения корабля. Мне жаль, если кто-то из вас был введен в заблуждение этими слухами, и я заверяю вас, что приму строгие меры, если отыщу трепача». Он слегка улыбнулся. Но вы же знаете, как трудно найти источник сплетни. В любом случае, я хочу заверить всех вас, что Асгарду не грозит никакая опасность. Эта старая посудина поднялась в космос задолго до того, как мы с вами появились на свет, и она будет служить людям еще долго после того, как мы умрем от старости. «Благослови Господь ее крепкие кости!» Он повернулся и вышел. Макс слушал его восхищенно, открыв рот. Он сам был родом из местности, где умели и любили заливать. И травеж считался достойным литературным жанром. Но ему показалось, что никогда раньше он не слышал, что был ложь произносилась с таким неподдельным достоинством и была так умело переплетена с правдой. Уолтер был честен в каждом пункте, но в целом получалось утверждение, что Асгард вовсе не заблудился, то есть махровая ложь. Макс повернулся к столу. «Пожалуйста». «Кто-нибудь, передайте мне масло!» Мистер Артур поймал... не случилось!» Миссис Деглер перебила его. «Оставь его в покое, Артур!» Макс сказал все, что знал. Миссис Вебербауэр была удивлена. Но мистер Уолтер сказал, что все в порядке. Деглер... Взглянул на нее с сожалением. «Мы в затруднительном положении, мадам Вебербауэр. Это очевидно. Но все, что мы можем сделать, это не паниковать и доверять офицерам корабля». «Правильно, Макс».